«Полуденница!» Она появилась на свет в первую неделю июля, когда раскаленный воздух коснулся нежных, только-только тронутых золотом вызревания колосьев. Стало больно и немного страшно. Захотелось спрятаться, и исчезнуть, растворившись в шелестящем море стеблей, прижаться к теплой земле или, наоборот, подняться вверх по тяжелому вязкому мареву. А потом стало хорошо — и она поняла, что солнце вовсе не злое, а золотое, как и весь остальной мир. Ей нравилось находить все новые и новые оттенки в белесом, испачканном редкими облаками небе, в высоком дереве, растущем на самом краю поля, в колосьях, в тех существах, что суетливо и бестолково метались вокруг, не решаясь переступить вычерченную ею границу. Вскоре она узнала, что те из существ, которые имеют крылья, «Зовутся птицы, а те, которые ходят по земле — звери, а некоторые звери — это люди. Люди ей не нравились, они долго сопротивлялись, норовя отвести взгляд, отступить, сбежать из ее совершенного золотого мира. Этот не похож на прочих. Стал у самой границы и, смешно прищурившись, вглядывался в поле, будто вызывал. Один из тех, кто приходил раньше, часто вызывал других людей» но она так и не сумела разобраться, зачем. Может быть, этот знает? «Покажись!» Человек глядел прямо на нее и не видел. Или только притворялся, что не видел. Она помнила, что некоторые люди специально притворяются, чтобы обмануть. Хотя те, кого они обманывают, знали о притворстве и все равно платили за обман. Это называлось театр. И тоже было совершенно непонятно. Покажись, я не причиню тебе вреда. Вот, гляди. Человек положил длинную палку на землю. У самого сплетения корней. Подарок? Смешной. У нее уже есть такие палки. Они пахнут железом и еще чем-то нехорошим. Но если положить во влажное место, запах исчезает. А на железе появляются мелкие пятна больного золота. Но не отвечать было невежливо. Она уже знала, что люди не всегда говорят то, о чем думают, прикрывая ложь словом воспитания. Но как бы то ни было, она исполнила странную просьбу этого существа и даже подошла к самой границе. Протяни руку и коснешься его волос или кожи. Правда, тогда он убежит. Все убегали. Красивая. Человек дотронулся до нее сам. Это было неожиданно и приятно. Волосы, но точно пух. — Нет, паутина. Тонкая и золотая. Мне говорили, будто полуденницы целиком из золота, а я не верил. — Кто такие полуденницы? — на всякий случай она глядела в землю, на тонкую линию, разделявшую ее и человека. Сапоги в серой пыли и штаны тоже. А вопроса он не услышал. — А сердце не бьется. — Вот, гляди, у меня стучит. Он протянул руку. Широкое запястье, перечеркнутое белым шрамом, и синий ручеек, совсем как тот, который кормит ее поле, но только меньше. И на ее руке подобного нет. — Светишься вся, такую красоту увидеть и разума не жалко. А правда говорят, что вы клады сторожите. — Клады? Ей нравилось держать его руку и слушать. И сам человек нравился, смелостью своей, да еще голосом который хотелось слушать долго-долго, может быть, даже всегда. — Клад, золото. У тебя там есть золото? Она кивнула. У нее много золота. Весь ее мир одно сплошное золото. А еще слышал, что тот, кого полуденница сама в гости пригласит, унесет с собой столько золота, сколько сумеет. Она снова кивнула. Ей не жаль. Колосья зреют, тянутся к земле. Соломенные стебли тихо шелестят, а солнечный свет огнем зажигает паутину листвы единственного в ее владениях дерева. «Мне немного надо, честное слово». Человек широко перекрестился и тут же сплюнул через левое плечо. «Воевать надоело. То ты и пытаешься убить кого-то, то тебя. Просто бы пожить. Хозяйство там, жену, детишек. Я б трактир открыл или двор постоялый». Наклонившись, она стерла линию-границу. Мысль о том, чтобы пригласить кого-то в свой мир, показалась интересной. Но на всякий случай полуденница уточнила. «Ты расскажешь?» «О чем?» «Не знаю». Она улыбнулась, поскольку помнила, что улыбка — это часть лжи, которую люди именуют воспитанием или вежливостью. У них много слов, а у нее много вопросов. Почему люди убивают других людей? — Не знаю. Человек переступил границу смело и даже не оглянулся. И хорошо. Ей бы не хотелось раньше времени его пугать. — А где золото? — Какой смешной вопрос. Везде. Весь ее мир, горячий, бархатно-солнечный, расшитый бисером пшеничных зерен — это золото. А он не видит. Снова не видит. Жаль. Он прожил еще три дня. Долго. Поначалу пытался бежать, она не мешала, наблюдая и утоляя собственное любопытство. Потом угрожал, умолял, и только на второй день начал отвечать на ее вопросы. Разговаривать с ним было интересно. Поэтому, когда человек замолчал, полуденница огорчилась. Немного. Но, присев на самом краю поля, поймала на ладонь солнечный луч и утешилась. От того, который замолчал, она узнала много интересного. Например, что люди очень любят золото. Золота у нее много, значит, можно будет пригласить кого-нибудь в гости. Поймав еще немного света, полуденница слепила бабочку. Она подарит ее следующему гостю. Быть может.